Ты никогда не замечал, как много в Перми всяких башен? Нет. А разве их много? Слушай, Жан, ты иногда меня просто поражаешь. Артур остановился поправить очки. А ещё фотограф. Ты часто бываешь в других городах? Я задумался. Случается. Так припомни, где ты видел башни на домах в таком количестве? Нигде столько нет. Разве что в Питере или где-нибудь в Прибалтике. Вот припомни, припомни. Я снова посмотрел наверх. Солнце светило практически в глаза. Не зря Михалыч, чтобы сделать снимок, переходил улицу. Рассмотреть что-нибудь отсюда было трудно. Вдобавок я внезапно почувствовал себя плохо. Голова закружилась, накатило вчерашнее ощущение ненадежности всего вокруг. Башенка на крыше расплылась в розовое пятно и заклубилась, будто сахарная вата на палочке. Весь дом дрогнул. Мне стало страшно. Я потряс головой, несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, пока вещи и здания не встали на свои места, и неожиданно рассердился. Есть у Михалыча такое качество — изводить собеседника дурацкими вопросами. Да не помню я. Когда пнеты, я вообще не обратил бы на неё внимания. Башенка и башенка. Что в ней особенного? А для чего она там? «Для чего, почему?» «Не знаю. Архитектурное излишество». «Тогда почему в других городах таких излишеств нет?» «А я, почем, знаю?» Мы почти кричали. Танука поглядела на Артура, потом на меня и отвернулась. «Так, мальчики», — сказала она, — «вы пока ругайтесь, а я пойду». «Куда?» — хором спросили мы оба. «Куплю минералки. Может, к тому времени подеретесь и успокоитесь». «Погоди!» – почему-то засуетился Артур. «Мы с тобой!» «Как хотите!» – пожала плечами она и тоже посмотрела на башенку. «А где у нас ещё такие?» «Башни-то? Да много где!» Михалыч махнул рукой. «Если не торопимся, пойдём. Покажу пару штук. Всё равно по пути». Танука всё-таки завернула в кондитерскую и вернулась с бутылкой. Пробка была тугая, открывать пришлось «Мне!» Удивительно, это и впрямь казалось вода, и даже без газа. А я-то думал, что новое поколение давно выбрало Пепси. Когда-то и мне нравился Спрайт, пока по ящику не запустили дикую рекламу. Жирное бобище. Для сравнения замачивает грязное бельё в газировке и в стиральном порошке. Порошок, естественно, помогает, Спрайт нет. Логично, в общем. Газировка не для стирки. Она жажду утоляет. Но эта баба на экране в два глотка приканчивала бутылку и начинала хлебать газировку из таза. Ну скажите мне, люди добрые, какой дебил придумал этот рекламный ход? Я врач вообще-то. Я тотально не брезглив. Я трупы вскрывал. Я видел, как кресту выматывают. Это мерзительное зрелище, скажу я вам. И сохранял спокойствие. Но в тот момент меня попросту вырвало. Реально вырвало. Не удивлюсь, если после той рекламы продажи напитка упали раза в три-четыре. У меня, во всяком случае, на теперь устойчивый рвотный рефлекс. И, видимо, это уже на всю жизнь. С тех пор я всем напиткам предпочитаю старый советский буратино, местного разлива, в тёмных чебурашках с этикеткой «полумесяцем». Его, по крайней мере, не рекламируют. Одно воспоминание потянуло за собой другое. Правда, более приятное. В начале 90-х, когда здоровье у меня было побольше, а ума поменьше, мы, как и все студенты, любили иногда погудеть. Был кризис. Нормальных напитков не продавали. В ларьках лежало в основном крепленное вино Анапа, 7 рублей за фугас. Пить его было возможно, но затруднительно. И мы разбавляли его лимонадом в пропорции 1 к 1. Получившаяся смесь именовалась Буратина в Анапе. Накрывала она дико и сразу. Странно, что никто не додумался выпускать её в промышленных масштабах. В ту пору на волне алкогольного дефицита возникали самые удивительные алкогольные гибриды. Да, чего не сделаешь ради науки. Между тем становилось уже по-настоящему жарко. Прохожие были снулые. Дважды нас догоняли поливальные машины, но все заворачивали.